После того, как мы пролежали несколько времени в его пасти, чудовище широко разинуло ее, втянуло в себя огромное количество воды, и наш корабль прошел в желудок. Там мы лежали спокойно, как на якоре, при полном штиле. Воздух был, нужно сознаться, теплый и неприятный. Мы нашли там якоря, канаты, лодки, барки, довольно большое количество кораблей, отчасти нагруженных, отчасти ненагруженных. Все это чудовище поглотило до нас. Мы должны были делать все при свете факелов. Солнце, Луна и планеты исчезли для нас. Два раза в день мы были высоко на воде, два раза глубоко на дне. Когда чудовище пило, У нас был прилив, а когда оно выпускало воду, мы оказывались на дне. По приблизительному расчету чудовище вбирало в себя больше воды, чем вмещается в Женевском озере, которое все-таки величиной в 30 миль. На второй день нашего плена, в царстве ночи, я отважился во время отлива, как мы называли то время, когда корабль опускался на дно, пройтись немного с капитаном и несколькими офицерами. Мы, конечно, запаслись все факелами и встретили на пути около десяти тысяч людей всех наций. Они как раз собирались обсудить, как вернуть себе свободу. Некоторые из них пробыли уже несколько лет в желудке чудовища. Председатели выбрали, как вы думаете, кого... Я буду скрывать меня!» И я предложил скрепить две мачты, и когда чудовище разинит пасть, втиснуть их так, чтобы пасть уже не могла закрыться. Это предложение было единогласно принято, и исполнение его возложено было на сто сильных человек». Едва мы приспособили наши две мачты, как представился случай пустить их в дело. Чудовище зевнуло, и мы тотчас же вдели нашу мачту, так что один конец прошел через язык, упираясь в нижнюю часть зева, а другой — в верхнюю часть. Закрыть таким образом пасть было уже чудовищу невозможно, даже если бы наши мачты были гораздо слабее». Как только в желудке чудовища все было готово к отплытию, мы снарядили несколько колодок, которые вывезли себя и нас на свет Божий. Дневной свет нам показался невыразимо отрадным после двухнедельного, по нашему расчету, плена. Когда мы все выплыли из этого просторного рыбьего желудка, мы составили флот, Из 35 кораблей всех наций Укрепленные в пасти чудовища мачты Мы так и оставили там Для предохранения других От несчастья попасть в эту страшную грязную пропасть Как вы сами понимаете Мы были чрезвычайно рады Высадиться на берег Я высадился первым «Едва я поставил ногу на сушу, как на меня наскочил толстый медведь!» «Ага!» – подумал я, – «тебя-то мне и нужно!» Я схватил в каждую руку по одной из его передних лап И так задушевно пожал их, что медведь стал страшно рычать Но я, не поддаваясь жалости, так долго оставлял его в этом положении Пока не уморил его с голоду Этим я внушил такое почтение всем медведям Что никто из них более не отважился преграждать мне путь Оттуда друзья Я поехал в Петербург и получил там от одного старого друга подарок, который был мне очень дорог. Это была охотничья собака. К несчастью, вскоре после того эту собаку застрелил неловкий охотник, попавший своим зарядом не в стаю дичи, а в собаку, которая ее выследила. Я заказал себе на память из шкуры собаки вот эту куртку. Она меня всегда приводит, когда я отправляюсь на охоту туда, где можно найти дичь. Когда я приближаюсь на расстояние выстрела, у меня всегда отлетает пуговица от куртки и падает на то место, где находится зверь. А так как у меня всегда взведен курок, есть порох, то ничто от меня не ускользнет. Как видите, у меня осталось еще три пуговицы, но как только начнется охота, куртки пришиваются. Два новых ряда пуговиц. Милости просим тогда Пожаловать ко мне И вам, наверное, не будет скучно А на сегодня Честь имею кланяться И пожелать вам Доброй ночи